Многообещающее начало вселило в девушку надежду увидеть осуществленными свои мечты о собственной программе народных песен и с ним как на обложках журналов. Единственным препятствием на ее пути была дона Мария до Кама, презрительно морщившая нос, когда слышала обо всем этом. С большим трудом удалось уговорить ее разрешить марил принять участие в конкурсе. Да и согласилась она лишь потому, что знала доктора Клаудио Туюти, занимавшего большой пост на радио. Нелегко было убедить ее отказаться от предрассудков, против которых казались бессильными и разумные аргументы Доны Гизы, и взволнованные просьбы Доны Флор. Однако, увидев дочь, выглядевшую очень эффектно у микрофона, и услышав ее голос, разнесшаяся по всему городу, она залилась слезами от гордости и счастья. А затем возмутилась решением жюри, чуть не избив ведущего программу популярного диктора Силвила Ламенью, так как считала, что Марилда заслуживает первого места и не получила его только из-за протекции, которую кто-то оказывал некоему Жоанну Жилберто бездарному и безголосому. Со своей кумой Дионизией Донна Флор договорилась побывать на празднике Ошосси, прихватив Донну Норму и Донну Гизу, очень интересовавшуюся подобными вещами. Но помешала этому сильная простуда и кое-какие опасения Донны Флор, которые, впрочем, превратили обычную простуду в опасный грипп. Говоря откровенно, Дона Флор побаивалась всех этих кандомбле, когда на улицах полно колдовских Деспашо и Эбо с их зловещими чарами. Как-то она даже спросила у Дионизии, а какова она? Это Ошум, кума Дионизия. Ошум, богиня рек. На вид это благочестивая сеньора, живущая где-нибудь в уединенном домике, само спокойствие. Но она может превратиться и в жеманную юную франтиху, тихую только с виду. Достаточно сказать, кума, что эта обманщица была замужем за Ошоси и за Шанго, а сейчас она покинула воды и живет на земле с недаемой страстью. Беготней и хлопотами Старалась Дона Флор до предела запомнить свою жизнь, потому что после истории с принцем исчезли ее покой и беспечность и крепкий бодрящий сон.